Явление двенадцатое. Лариса, Карандышев, Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Гаврила и Иван. Все. Что такое? Что такое? Лариса. Это я сама. Никто не виноват. Никто. Это я сама. За сценой цыгане запивают песню. Паратов. Велите замолчать! Велите замолчать! Лариса постепенно слабеющим голосом. Нет. Нет, зачем? Пусть веселятся, кому весело. Я не хочу мешать никому. Живите, живите все. Вам надо жить, а мне надо умереть. Я ни на кого не жалуюсь, ни на кого не обижаюсь. Вы все хорошие люди. Я вас всех, всех люблю. Посылает поцелуй. Громкий хор цыган.